Глава восьмая. Нга и Кутуми лежала на постели, свернувшись пушистым клубком, и мурлыкала что-то себе под нос. За окном молодой зеленью закипала весна. Наломать бы влажно-желтых ивовых веток с мягкими серыми пуховками соцветий и, поставив в вазу, долго-долго наблюдать за тем, как распускаются нежные листья, распрямляются, растягиваются, наливаясь призрачной силой воды и... умирают. — Не знаю. Раньше мне не было больно смотреть на то, как умирают букеты. Неважно, какие — пышные розы, фарфоровые калы, шелковые ирисы или те же весенние котики. Привяли, усохли, потеряли былой вид в мусорное ведро и не думать. — Люди вообще редко думают о неприятном, — заметила Ангай, приоткрывая зеленый глаз. — Вы любите мгновения, тогда как сложенное из них время пугает. Вы любите правду, но предпочитаете говорить о ней, а не ее. Правда иногда случается, что между правдой и неправдой разницы нет. Хочешь историю? Пожалуй, да. Вечер сегодня такой, подходящий для странных кошачьих сказок. Наверное, она оказалась здесь случайно. Слишком уж нелепо выглядел ангел, бредущий по проселочной дороге. Полустертой, позолотой на белых перьях пыль, полутряпкой, полусаваном короткое платье, босые ноги и растрепанные волосы. И в противовес две вдавленные в жесткую землю колеи, кое-где приукрашенные серо-зелеными травяными проплешинами, а по бокам зеленые стены кукурузного поля. Солнце в зените пышет теплом, переплавляя воздух в раскаленное марево, дышать которым невозможно». «Наверное, я брежу. Ангелов не бывает, тем более на сельских дорогах. Но идти одному тоскливо, и догнав ангела, я поздоровался. «Привет!» Добрый день!» — вежливо ответила она, вытирая пот солба. лба. «Лицо обыкновенное, миловидное, доброе. На Машку из курчатовки похоже. Правда, у Машки глаза зеленющие, кошачьи-стервозные, а у этой бледно-голубые, но точно водаречная». «А о чем дальше-то говорить?» «Жарко сегодня». «Очень». Улыбается между передними зубами Щербинка. «Разве же у ангелов такие зубы бывают?» «И кожа вон покраснела, потом чесаться станет или его вовсе облезет». «Вы не подскажете, как пройти на небо?» «На небо? Точно брежу». «Нет, не знаю». «Жаль». Она вздохнула, и сложенные за спиной крылья чуть вздрогнули. «Вот бы потрогать! По виду на гусины и похожи, только перья уж больно белые. Наверное, неудобно ей вот так. И тяжело». «Я вот заблудилась. Иду, иду, и все в никуда». Ангел всхлипнула и спешно вытерла слезу ладошкой, оставив на щеке грязно-песчаный след. «А если взлететь?» «Думаете». Она обернулась и, чуть расправив крылья, посмотрела на них с явным удивлением. «Взлететь?» «Ну да, ангелы же летают». «Правда, ангелов я видел только на иконах. И были они не женского пола. Но уж больно охота была поглядеть, как она летать станет. В конце концов, если уж бредить, то с размахом». Некоторое время шли молча. Ангел обдумывала мое предложение». Я боролся с искушением выдрать перо на память. «Знаете, по-моему, вы правы. Должен же быть в крыльях какой-то смысл». «Высший!» — буркнул я, убирая руки в карманы подальше от искушения. «Высший!» — она рассмеялась. «Верно. Выше, не вперед, а вверх! Подняться! Мне самой следовало понять, но... Спасибо вам огромное!» Поднявшись на цыпочки. Ангел поцеловала меня в щеку. Взлететь не удавалось. Поначалу я остался из-за того же любопытства, но и чтобы еще немного продлить бред столь замечательный. Потом она подымалась, падала, разбивая локти и колени, и снова подымалась. Натужно хлопали крылья, раздирая жестокий воздух. Мертвой белизной падали перья. По блеклым дорожкам катились слезы. Уже без стеснения и попытки утереть, на грязном платье саване появлялись черные и красные пятна. Черная земля, красная кровь. Мне было жаль ангела. Я хотел помочь, но не знал, как. Я же просто человек и летать не умею. Вот перья подбирать могу. Слезы вытирать и врать, что когда-нибудь у нее все выйдет. Главное не сдаваться. Наверное, из меня вышел плохой советчик. Но крылья же были, и небо было, и солнце, и плачущий ангел, у которого почти не осталось сил взлететь. Еще немного, и она умрет. И я буду виноват в том, что подсказал неверную дорогу. Отступить? Но тогда какой смысл в крыльях? Высший. И, протянув ей флягу с остатками воды, я в сотый за сегодняшний день раз соврал». «Давай, теперь у тебя получится. Я верю, что непременно получится. Нужно лишь постараться». Нгай замолчала и отвернулась, делая вид, что потеряла всякий интерес к моей особе. «Знаю, ждет вопроса и задаю. А дальше что было? Она взлетела?» «Может, да, может, нет». Нгай вытянулась на кровати, и вонзив когти в одеяло, принялась нервно царапать ткань. С одной стороны в крыльях определенно есть какой-то смысл, с другой не у всех крылатых хватает сил, чтобы взлететь. Впрочем, глупости все это, сказки, в жизни так не бывает. — Чего не бывает? — Ангелов, — наставительно заметила Нагая, тем более нелетающих. И людей, которые видят то, что не положено людям. Спи лучше.